Позже, много позже, Фолку нашел красивые слова о своей первой встрече с беспредельностью, но сейчас он, просто открыв рот, глазел на открывшуюся многоцветную сине-серо-голубую равнину, сливающуюся у края неба с белизной далеких облаков. Он услышал резкие крики черноголовых чаек, паривших над заливом, в который впадала река, увидел нескончаемую череду набегающих на берег волн прибоя и уже не смог оторвать взгляда от горизонта, тянущего к себе с непонятной, неотвратимой силой любого смертного. Там, за бирюзовым окоемом, лежала благословенная земля. Там высились белые башни Тириона, там золотой песок, Эросеи затеняли склоненные верки серебристых платанов, так говорили сказки эльфов, полные несказанным очарованием и в то же время светлой грустью, что охватывает нас при мысли о чем-то прекрасном, но недостижимом. гном уже видели море и отнеслись к его появлению спокойнее, нежели хоббит. Однако у Фолка сейчас не оказалось времени для долгого созерцания синих дали. Бажа подваливала к пристани. Начиналась выигрузка. Люди Форнака быстро и ловко перебросили длинные исходни на высокий борт своего корабля, при первом же взгляде на который Хоббит узнал знакомые обводы и гордо вскинутый резной нос из своего недавнего видения. К ним подошел сам Форнака и велел собирать пожитки. На баржу поднимутся другие, и она тотчас двинься обратно вверх по реке. — Мы отойдем сегодня же, едва кончим грузить, — добавил кормчий. — В город идти не советую, мы ждать никого не будем. Хоббит надолго запомнил эту неторопливую речь рожденного где-то ворнори человека, сменившего простор его ниф на беспредельность моря. Саху земледельца на рулевое весло морехода запомнил и его взгляд. В нем не было ни любопытства, ни приязни, которую он всегда почти видел в глазах людей, когда они говорили с ним. Нет, фарнак не был ни зол, ни черств, ему просто не было дела до хоббит Какие-то иные недоступные ему тревоги гнали его, и непосвященный не должен был соваться с неразумными и ничего не значащими словами сочувствия или праздного любопытства. По дракону их водил все тоже Хериди. Друзья устроились быстро и провели остаток времени до полудня в разговорах о морском народе. — Где же, Дьюлин, меня вразуми, мы сойдемся с ними? Яростно поскреб затылок Торин, услыхав слова хоббита об узнанном корабле из виденья. Должно случиться нечто, что перемешает в жуткую кашу все народы и все пути. Задумчиво уронил Фолку, которым в эти минуты овладело странное чувство. Он стоял на самом дне глубочайшего колодца, но над головой был все же виден голубой прямоугольник неба, и словно чья-то незримая рука перелистывала перед его мысленным взором страницы неведомой книги, полной смутных тревожных символов. Они никуда не уходили с корабля, следуя совету приказу Фарнака. Да и идти, судя по виду, с пристани было особенно некуда. Вдоль реки тянулись однообразные бревенчатые причалы. За ними приземистые длинные строения без окон, с плоскими крышами, скорее всего, склады, — решил Фолк. Вверх по течению, на вершине приречного холма, он заметил знакомое белое-синее полотнище — Рядом с ним развивалось черное знамя с каким-то рисунком, которого он не разглядел. На берегу действительно было полно вооруженных панцирников, очень похожих на тех, что Фолка встречал в Анну Минусе. Они с недоверием поглядывали на корабли. Воины стояли небольшими кучками или неспешно прохаживались. На каждом были доспехи, в руках они держали мечи и копья. И между них... Все время сновали взад-вперед те, кого арнорцы называли морским народом. Высокие, низкие, смуглые, белокожие, чернявые, светловолосые — все они смешались в этом странном племени. Большинство носили простые и просторные одежды коричневых и зеленоватых цветов. Все они были безоружны.